Когда на плотах, когда и на двери от сортира. Один раз сам сортиру воду столкнула шпана. Поплыли мандомские пираты на просторы, А в сортире человека, кажись, орет. Так ведь плавает-то без груза в трусах одних, чаще и без трусов. Упадешь в воду, сам выплывай, А тут пулемет, минометы, пушки на бочки вкатили.